Глава пятнадцатая. Эпиграф: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Книга притчей, глава двадцать седьмая, стих первый. Выйдя на улицу, я машинально двинулся в сторону миссии Армии спасения. Маргарета притихла, как мышка, и крепко держалась за мою руку. Страха я не ощущал, во мне клубился гнев. Будь они проклятые! Будься не прокляты, пробормотал я. Кого ты проклинаешь, Шалик? Не знаю. И это самое скверное, того, кто творит с нами такое, может быть, твой его дружка Локи. Он мне не друг. Во всяком случае не больше, чем тебе сатана. Меня пугает то, что Локи делает с нашим миром, а мне ни капельки не страшно, я зол. Кто бы он ни был, Локи или сатана или кто ты ещё, на последняя проделка уже чересчур, какой в ней смысл? что нельзя было подождать каких-нибудь полчаса. Горячий пломбир, можно сказать, был перед нами, а его увили прямо у нас из под носа. Марго, это нечестно, несправедливо, отвратительная, чистейшая жестокость, причем бессмысленная, как отрывать крылья у мух. Не знаю, кто все это подстраивает, но мне все это просто омерзительно. Не желая продолжать разговор о том, что было нам неподвластно, Маргарета спросила: "Дорогой, а куда мы идем? А?" Я остановился, как вкопанный. В миссию, разумеется. А ты не заблудился? Нет, конечно, я огляделся. Впрочем, не знаю. Охваченный праведным гневом, я шел автоматически и лишь теперь заметил, что район мне совершенно не знаком. Не понимаю, где мы. Вот и я тоже. Нам понадобилось еще полчаса, чтобы выяснить, где мы находимся. Все вокруг выглядело смутно знакомым и в то же время каким-то не таким. В квартале, где должен был находиться гриль Рона, такого ресторанчика не оказалось. Полицейский объяснил нам, как пройти к Миси, но она теперь располагалась совсем в другом доме. К моему удивлению, брат Макоу оказался там, но нас не узнал. Теперь его звали Макнаб. Мы ушли изо всех сил пытаясь сохранить достоинство, вряд ли это нам удалось. Обратно мы отправились той же дорогой, но очень медленно, торопиться было некуда. Марго, мы снова в том же положении, что и 3 недели назад. Только обувь получше, вот и вся разница. Деньги есть, но их не потратишь, наверняка здесь их объявят фальшивыми, и если я попробую пустить их в ход, отдых за решёткой мне обеспечен. Наверное, ты прав, милый. Глянь, вон там банк впереди на углу. Пожалуй, я зайду туда и спрошу, стоят ли наши деньги чего-нибудь или нет. Что ж, хуже не будет, верно? Не должно быть. Но наш друг Локи, возможно, припас в рукаве еще одного казарного туза. Хм, все равно придется выяснять. Вот держи все деньги, а я возьму одну банкноту. Если меня арестуют, сделай вид, что мы не знакомы. Нет? Что значит нет? По-твоему, лучше, если мы оба попадем за решетку. Она упрямо молчала. Как спорить с женщиной, если она молчит? Я вздохнул. Родная, единственное, что я могу придумать это поискать работу мойщика посуды. Может быть, брат Макнаб пустит нас в миссию переночевать. Я тоже начну искать работу. Я умею мыть тарелки и стряпать или ещё что-нибудь. Посмотрим. Ладно, вместе так вместе, Марга и в банк, и в тюрьму. Впрочем, Я придумал, как выяснить то, что нам надо, не опасаясь попасть за решётку. Я взял одну банкноту, смял её и оторвал уголок. Мы вошли в банк. Я держал банкноту так, будто только что подобрал её с земли. К окошечку кассира я подходить не стал, а направился к огороженному барьером отделению, где за конторками сидели служащие. Я облокотился о барьер и обратился к служащему, сидевшему поближе. Табличка на его столе гласила «Помощник управляющего». Извините, сэр, не поможете ли вы ответить мне на один вопрос? Он с досадой поморщился, но вежливо ответил: «Попробую, что вам угодно». Скажите, это настоящие деньги или фальшивые? Он взглянул на банкноту, потом присмотрелся по-внимательнее. Любопытно, где вы их взяли? Жена нашла на тротуаре эти деньги. Нет, конечно, двадцатидолларовых купюр не бывает. Наверное, это банкноты для какой-нибудь театральной постановки или для рекламных целей, значит, они ничего не стоят. Они не дороже бумаги, на которой напечатаны, вот и всё. Фальшивыми их тоже не назовёшь, они и не чуть не похожи на настоящие. И всё же эта банкнота наверняка заинтересует инспектора в казначействе. Прекрасно оставить её вам. Да, кстати, с вами тоже захотят побеседовать, оставьте мне ваше имя и адрес, и вашей жены, разумеется, раз именно она нашла деньги. О'кей. А вы мне дайте расписку. Я назвал нас мистерами и миссис Александр Хергенсхаймер, дал адрес ресторанчика Гриль Рона и с нарочитой серьёзностью принял выданную мне расписку. Когда мы снова очутились на улице, я сказал: "Что ж, мы не стали беднее, чем были". Пожалуй, время поискать, где у них тут грязные тарелки. Алек. Да не наглядно. Мы собирались в Канзас. Да, собирались. Но деньги, собранные на билеты, стоят меньше бумаги, на которой отпечатаны. Придётся подзаработать на поездку ещё раз. Алек. Давай отправимся в Канзас прямо сейчас. Спустя полчаса мы уже шагали по шоссе в сторону Тусона. Когда кто-нибудь проезжал мимо, я голосовал, надеясь, что нас подвезут. До Тусона мы добрались тремя попутными машинами. От Тусона можно было двигаться на восток в направлении Эль-Пасо, Техас, или держаться того же 89-го шоссе, которое тут сворачивало на запад, а уж потом шло на север к Фениксу. Вопрос, куда ехать, решил случай. Первой машиной, которую нам удалось подцепить в Тусоне, оказался грузовик, шедший с грузом на север. В эту машину мы напросились на стоянки для грузовиков у пересечения 89-го и 80 шоссе. Надо сознаться, что водитель согласился выполнить нашу просьбу только потому, что Маргрета такая красотка. Будь я один, то наверняка загорал бы до сих пор. Если по правде, Того все наше путешествие в той же степени заслуга Маргарет и ее прелести и женского обаяния, как и моей готовности выполнять любую работу, какой бы не престижной, грязной и тяжелой она не была. С этим фактом мне было трудно смириться. На ум невольно приходили дурацкие мысли о жене Патифара и Сусани и старцах. Скоро я обнаружил, что злюсь на Маргарету, хотя виноват она была лишь в том, что вела себя естественно, мила и дружелюбно, как всегда. Я готов был отчитать её и потребовать, чтобы она не улыбалась посторонним, а глаза опускала долу. Соблазн поступить именно так стал почти невыносим, когда на закате солнца наш благодетель-водитель остановил машину в крохотном придорожном оазисе, центром которого были ресторан и заправочная станция. "Хочу пропустить парочку пивка и филейный бифштекс", объявил водитель. А как ты, Мегги, девочка, осилишь бифштекс с кровью? Здесь, знаешь ли, их прямо от живых коров отрезают. Она улыбнулась: "Нет, спасибо, Стив, я не голодна. Моя любимая солгала". Она знала это, и я знал, и Стив наверняка тоже. Последний раз мы завтракали в Миссии часов в 11 и целую вселенную тому назад на стоянке грузовиков в Тусоне. Я предложил вымыть посуду в обмен на еду, но мне бесцеремонно отказали. В общем, за весь день мы только напились воды из общественного фонтанчика. Медея, не пытайся меня задурить, мы уже 4 часа в дороге, ты наверняка умираешь с голоду. Я поспешно вмешался, чтобы Маргрете снова не пришлось лгать явно ради меня. Стив, видишь ли, она не принимает приглашения от посторонних мужчин, по её мнению, обед ей должен обеспечить муж. и тут же добавил: "Но я благодарю тебя от её имени, а от нас обоих спасибо тебе за помощь. Отличная была поездка". Мы сидели в кабине его грузовика, Маргрета посередине. Он наклонился вперёд и посмотрел на меня. "Алек, по-твоему, мне хочется залезть Мегги под юбку, да?" Я сухо ответил, что ничего подобного не считаю, хотя про себя подумал, что это именно так. И что он всю дорогу только этого и добивается, и что мне отвратительно не только его не джентльменские поползновения, но и грубость, с которой он только что высказался. Однако мне уже пришлось убедиться на горьком опыте, что правила хорошего тона, соблюдаемые в том мире, где я родился, могут и не действовать в других вселенных. Так я тебе и поверил. Я же не вчера родился, и большая часть моей жизни прошла на дорогах, так что никаких иллюзий у меня нет, вышибли. По-твоему, я обязательно попытаюсь уговорить твою жену переспать со мной, потому что каждый встречный кобель именно так и поступит. Но видишь ли, сынок, я не стучусь в двери домов, где никто не живёт, и кое в чём разбираюсь. Мой ги не такая. Я это понял уже несколько часов назад, с чем тебя и поздравляю. Верная жена это удача, разве не так? Да, конечно, сдержанно кивнул я. Тогда перестань верепениться. Сейчас ты накормишь жену обедом. Меня ты -то только что поблагодарила, теперь ещё и пригласишь на обед в знак благодарности, чтобы мне не пришлось есть в одиночестве. Надеюсь, что я не выглядел обескураженным и моё мгновенное вмешательство осталось незамеченным. Разумеется, Стив мы у тебя в долгу, хмм. Извини, мне придется отлучиться, чтобы договориться кое о чем, и я начал вылезать из кабины. Алик, ты врешь не сколько не лучше Мэги. Извини, не понял. Ты думаешь, я не вижу? Ты же гол, как сокол. А если и не как сокол, то очень близко к тому. И купить мне бифштекс не сможешь, и даже комплексным обедом не угостишь. Это правда, сказал я, надеюсь с достоинством. Я хотел договориться с хозяином заведения и предложить помыть посуду в обмен на три обеда. Я так и думал. Если бы ты просто разорился, вы бы ехали на грейхаунде, и у вас был бы багаж. Если бы вы были бедны, но ещё не голодны, вы бы голосовали на шоссе, экономили деньги на еду, но какой-то багаж у вас всё-таки имелся бы, с акваша или котом к с вещами. Но у вас багажа нет, кроме того, Вы оба носите костюмы, и это в жаркой пустыне, по милости бог, это признак недавней катастрофы. Я молчал. Ну, слушай же, продолжал он. Возможно, владелец этого заведения и позволит тебе заняться посудой, но скорее всего, у него уже есть парочка макраспинников, которые в эту самую минуту полощятся в грязных лаханях, а ещё минимум трём он сегодня уже дал отворот поворот это же главная дорога для туристов путешествующих с юга на север через дыры в пограничном заборе в любом случае я не могу ждать пока ты помоешь посуду мне знаешь ли сегодня ещё эту фуру гнать и гнать а потому давай договоримся так ты приглашаешь меня на обед а я одалживаю тебе деньги знаешь стив для тебя это верный убыток А может, прибыль? Это то, что банкиры называют оправданным риском, то есть почти верный выигрыш. Когда-нибудь, в этом году или лет через 20, ты встретишь такую же голодную и обнищавшую юную парочку и угостишь их обедом на тех же условиях, и так вернёшь мне долг. А когда они сделают то же самое в свою очередь, ты в накладе не останешься, понял? Я отплачу тебе в семеро. Хватит и одного раза, а потом делать это ради собственного удовольствия. Ну, пошли пожуём. Ресторан "Отдохни в Римрике" был простым и без изысков, чем весьма походил на гриль "Рона" в том другом мире. Здесь были и стойка, и столики. Мы со Стивом уселись за столы, и вскоре к нам подошла довольно молодая, хорошенькая официантка. Приветик, Стив, давненько не видались. Как жизнь, детка? Что там кролик говорит? Кролик сдох, а по тебе вен диспансер ещё не плачет, она улыбнулась мне Маргарите. Привет, друзья, что будете есть? У меня было время пробежать глазами меню, особенно его правую сторону, цены меня здорово удивили. Они оказались очень близки к ценам моего мира. Гамбургер 10 центов, кофе 5 центов. Комплексный обед от 75 до 90 центов, вот это по-человечески. Я оторвался от меню и сказал, если можно, то мне большой гамбургер с сыром средней прожаренной. Будет сделано, босс. А что вам, дорогая? Маргарета тоже заказала гамбургер, но слабо прожаренный. Стив спросила официантка. Значит так: три пива курс и три бивштекса один с кровью. Другой слабо прожаренный, третий средне прожаренный. На гарнир всякую дрянь, но там печёный картофель, жареные обещания, в общем, что найдёшь. Салатик какой-нибудь, если завалялся. Горячие булочки, всё как обычно. Десерт потом, кофе. Поняла. Познакомься с моими друзьями. Мегги это Hazel, а это Алек, муж Мегги. Хей, Шишлевич. Привет, Мэгги. Рада познакомиться. Жаль, что вижу тебя в такой дурной компании. Стив уже пытался тебе что-нибудь продать. Пока нет. И хорошо, ничего не покупай. Никаких бумаг не подписывай, в азартные игры не играй. Я радуюсь, что ты замужем. У него жоны в трёх штатах, в четырёх. Уже в четырёх. Поздравляю. В женский туалет ход через кухню, Мэгги. В мужской сортир через двор. Она убежала так быстро, что только юбка взметнулась. Хороша одевка, сказал Стив. Знаете, что болтают насчёт официантов, особенно в дорожных забегаловках для шофёров. А вот Хейзел, похоже, единственная подавальщица, которая денег не берёт. Пошли, Алек. Он встал и направился во двор к отхожему месту. Я послушно последовал за ним. Тут до меня дошло, что он имел в виду, но возмущаться его высказываниями в присутствии дамы было уже поздно. Кроме того, я сообразил, что Маргарету его высказывания ничуть не возмутили, она приняла их как информацию к размышлению, точнее, как похвалу Хейзел. Я полагаю, что наибольшие трудности при контактах с непрерывно и беспокойно сменяющимися мирами возникают не из-за различий в экономике, социальном устройстве или технологии, а из-за языка и тех табу и mores, которые существуют в разных мирах. Когда мы вернулись, пиво уже дожидалось нас на столе, а Маргрета за столом, причём выглядела она на удивление свежей отдохнувшей. Стив поднял бокал. Ваше здоровье. Скал отозвались мы. Ец пил глоток, потом ещё и ещё. Вот чего мне так не хватало весь этот долгий день, проведённый на шоссе посреди пустыни. Моё моральное падение на пороходе Конунг Кнут произошло в том числе и по причине возобновления близкого знакомства с пивом, которого мне не случалось пробовать с тех далёких дней, когда я был студентом инженерного колледжа, но и тогда пил его редко, денег на сей порог было маловато. Пиво было отличное, не хуже датского Тубурга, которое подавалось на пороходе. А вам известно, что в Библии нет ни единого выпада против пива. Более того, слово пиво в Библии означает родник или колодец. Бивштекси были восхитительны. Под размягчающим воздействием пива и хорошей еды я вдруг обнаружил, что пытаюсь объяснить Стиву, как именно мы пошли на дно и почему теперь вынуждены принимать милостыню от посторонних людей. Однако при этом я старательно избегал всякой конкретизации. Наконец Маргрет и сказала: "Алек, расскажи ему. Думаешь, надо? По-моему, Стив это заслужил, я ему доверяю". "Хорошо. Стив, мы пришельцы из другого мира". Он не стал смеяться и даже не улыбнулся, просто выслушал с интересом, а потом спросил: "Слетающие тарелки, что ли?" "Нет. Понимаешь, Мы из другой вселенной, а не с другой планеты. Вот ещё утром мы с Маргреттой были в штате, который именуется Аризоной, в городе под названием Нагалес. А потом всё вокруг нас вдруг изменилось. Нагалес превратился в маленький городок, совсем не похожий на прежний. Аризона осталась вроде той же, во всяком случае, выглядит так же, хотя я плохо знаю этот штат, территорию. Извини, не понял. Аризона не штат, а территория. Законопроект о присвоении ей статуса штата был забаллотирован. О. И в моем бывшем мире произошло то же самое. Это как-то связано с налогообложением. Но мы явились не из моего мира и не из мира Марги. Мы пришли. Я секси поглядел на Маргету. Как-то я все путно объясняю. Может, ты попробуешь? Я объяснить не могу, ответила она. Я сама этого не понимаю, но Стив, это чистая правда. Я происхожу из одного мира, Алек из другого. Жили мы в третьем, а в четвёртом были ещё сегодня утром. Теперь мы здесь. Вот почему у нас нет денег, то есть они у нас есть, но для этого мир не годятся. Ой. Давайте поговорим о каждом мире по очереди, а то у меня голова идёт кругом, буркнул Стив. Она пропустила целых два мира, вмешался я. Нет, милый Три, ты забыл о мире айсберга. Нет, этот я считал. Я. Ох, прости, Стив, я попробую рассказать обо всех по очереди, но это очень трудно. Сегодня утром мы отправились в кафе Мороженое в Нагалеси, потому что я хотел угостить Моргрету горячим пломбиром. Мы сели за столик друг против друга, так же как сидим сейчас, и я оказался как раз напротив дорожных световых сигналов, дорожных чего? Это набор разноцветных световых сигналов, с помощью которых управляют движением автомобилей. Красный, желтый, зеленый. Из-за них я и сообразил, что мир снова переменился. В твоем мире таких световых сигналов я не видел, здесь все ду регулировщики полицейские, но в том мире, где мы сегодня утром проснулись, вместо регулировщиков разноцветные огни. Прям какая-то мистификация, даже не верится. А при чем тут горячий пломбир для Майги? При том, что когда мы потерпели кораблекрушение и оказались посреди океана, Маргарите захотелось горячего пломбира. Вот сегодня утром у меня впервые появилась возможность угостить ее этим лакомством. Когда дорожные сигналы исчезли, я понял, что мир снова изменился, а значит мои деньги больше ни на что не годятся. Стало быть, я не смог купить и обещанный горячий пломбир, не мог и накормить обедом. Наши деньги нельзя истратить. Вот в чём дело. Понял теперь? По-моему, я отстал от вас на несколько поворотов. А что же случилось с деньгами? Ох. Я полез в карман, вынул стопку сбережённых банкнот и протянул двадцатидолларовую купюру Стиву. Ничего с ними не случилось. Вот посмотри. Он принялся внимательно изучать банкноту. Законное средство оплаты государственных и частных долгов. Звучит что надо. Но что за клоун тут намалёван? Из каких это пор у нас печатаются 20-долларовые банкноты? В твоём мире, видимо, их никогда не было, точно так же, как и в моём. А намалёван на ней Уильям Дженнингс Брайан. президент Соединённых Штатов с 1913 года по 1921. У нас в школе имени Хораса Манна в Окроне такого не проходили, в жизни о нём не слыхал. А меня учили, что он был избран в 1898, а не шестнадцатью годами позже. В мире же Маргареты вообще не было президента Брайена. Послушай, Маргарета, а может, на этот раз мы попали в твой мир? Почему ты так думаешь, милый? Может да, может нет. Когда мы из Нагалеса ехали на север, я не заметил ни аэродромов, ни каких-либо признаков их существования. А сейчас вспомнил, что за весь день не видел и не слышал ни единого реактивного самолета и других летательных машин тоже. А ты? Нет, нет, я тоже не слышало, но я о них и не думала. По молчанию она добавила. Однако я почти уверен, что они над нами не пролетали. Вот видишь? А может быть, это мой мир? Стив, как у вас тут с аэронавтикой? Аэро чем? Ну, с летательными машинами, реактивными самолётами, с любыми самолётами и с дреджаблями, у вас есть дреджабли? Знаешь, я таких слов даже и не слышал, что вот так и летают по воздуху как птицы в небе. Да, да. Нет, конечно, ничего такого у нас нет. Или ты имеешь в виду воздушные шары? Воздушный шар я видел. Нет, я не о них говорю. Хотя дирижабль тоже в некотором роде воздушный шар, только не круглый, а длинный вроде сигары. И в движение приводятся моторами вроде твоего грузовика и делает сто миль в час и более. Обычно они летают на высоте одной-двух тысяч футов, а над горами куда выше. Впервые Стив по-настоящему удивился, до этого ему было просто интересно. Боже милостивый, и ты действительно видел нечто подобное? Да, я на них сам летал и не один раз. Впервые прокатился на дирижабле, когда мне было 12 лет. Ты ведь учился в Акроне. В моей вселенной Акрон это город, где строят самые большие, самые быстроходные и самые лучшие в мире воздушные корабли. Стив покачал головой. Надо же, вечно я из-за всякой ерунды пропускаю самое интересное. Видно, так уж устроена жизнь, Мэгги. А ты видела воздушные корабли, летала на них? Нет, в моем мире их не было. Но в летательной машине побывать пришлось, это был аэроплан. Но всего один раз, это так восхитительно и страшно, но я с удовольствием полетала бы еще разок. С тебя останется, а вот у меня от страха вывернуло бы кишки. Но я всё равно полетел бы. Пусть бы эта штука даже угробила меня, ребята, знаете? А я вам верю. Такого не придумаешь. Ну, ещё и ваши деньги, если, конечно, это деньги. Это деньги, настаивал я. Деньги другого мира. Посмотри на них внимательно, Стив. Совершенно очевидно, что это не деньги твоего мира, но это не фальшивые деньги и не реквизит для театральных постановок. Неужели кому-то придёт мысль делать такую сложную гравировку для игрушечных банкнот? Гравёр делал клише, явно полагая, что напечатанные деньги пойдут в обращение. И тем не менее, в них всё неправильно с точки зрения этой вселенной. Даже двадцатидолларовое достоинство первое, что тебе самому бросилось в глаза. Погоди-ка. Я порылся в другом кармане. Ага, вот. Взгляни. Я вытащил бумажку. в 10 песо королевства Мексика большую часть денег, которые мы накопили перед землетрясением, чаевые Маргареты, заработанные в панчо Вилья, я жёг как бесполезные, но несколько бумажек оставил на память. Погляди-ка на эту, испанский, знаешь, по-настоящему нет еду кое-какую заказать смогон, хватался в тихохарских забегаловках. Он поглядел на бумажку. Вроде порядок. Посмотри внимательнее, попросила Маргарета. Видишь, напечатано Рейно. А разве тут не должно стоять Республика или Мексика в вашем мире тоже королевство? Нет. Республика. Она осталась такой отчасти с моей помощью. Когда я служил в морской пехоте, меня отредили в избирательную комиссию. Вы себе не представляете, как много может сделать горсточка вооружённых до зубов морпехов, если надо обеспечить честные выборы. Окей, друзья, уболтали. Мексика не королевство, а бродяги, у которых нет ни гроша на обед, не набивают карманы мексиканскими деньгами, утверждающими обратное. Может, я и спятил, но я вам верю. Только как же всё это объяснить? Стив сказал я спокойно. Я и сам не знаю. Самое простое объяснение у меня крыша поехала, а всё это просто бред. И я, и ты, и Маргареты, и этот ресторан, и этот мир, все это фантом, порожденный моим горячечным воображением. Может, ты и воображаемый, а вот мы с Мэгги самые, что ни на есть настоящие, а по-другому никак нельзя. Хм, это как посмотреть. Ты Библию читал? Ну, и да, и нет, поскольку я много езжу, то часто маюсь без сонницы, а почитать кроме... Гедуоновой Библии нечего, так что иногда читаю. Ты помнишь Евангелие от Матфея главу двадцать четвертую и стих двадцать четвертый? Не это, а что должен помнить? Я процитировал ему это место. Это одна возможность, Стив. Смены миров могут быть знаками посланными самим сатаной, чтобы обмануть нас. С другой стороны, они могут быть предвозвестниками конца света. И пришествие Христа в царстве своём. Вот послушай слово. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение сына человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. В общем, все сводится вот к чему, Стив. Может быть, это фальшивые знаки бед и несчастья, предвещающие конец, а может, это чудеса, знаменующие парусию. Второе пришествие. Так или иначе, мы подошли к концу света. Возрожден ли ты? Хм. Нет, наверное. Меня крестили давным-давно, когда я был ещё слишком мал, чтобы сообразить, о чём идёт речь. В церковь я почти не хожу, если не считать свадьб и похорон. И даже если меня разок и омыли, с тех пор я успел изрядно подзапылиться, так что я вряд ли подхожу под требуемый стандарт. Увы, не подходишь. Стив, близится конец света и Христос снова грядёт к нам. Самое главное, что должен сделать ты, да и все остальные, это принести грехи свои к ногам Иисуса, чтобы он смыл их кровью своей, чтобы ты возродился в нём, ибо не будет тебе и нового предупреждения. Сперва раздастся глас трубный, и ты либо окажешься в объятиях Христа, счастливый и невредимый на веки вечные, или будешь низвергнут в огонь и серу кипящую, обречённый на вечные муки. Вот тена, Алик, ты никогда не думал стать проповедником. Еще как думал. Знаешь, тебе и не думать надо, а просто стать им. Ты говоришь так, будто веришь каждому произнесенному слову. А я и верю. Оно и видно. Ладно. В общем, из уважения к тебе обещаю, что основательно обмозгую это дельце, а пока будем надеяться, что сегодня второе пришествие еще не состоится, а то у меня груз, который следует доставить по назначению. Хейзел, дай к счет милочка, мне уж давно пора смотреть дорожные картинки. Три бифштекса стоили три девяносто, шесть кружек пива еще шестьдесят центов, то есть всего четыре пятьдесят. Стив расплатился полуорлом. монетой, которую я видел только в нумизматических коллекциях. Мне очень хотелось рассмотреть её получше, но я не мог найти предлога. Хейзел взяла её и осмотрела со всех сторон. Не так уж часто появляется у нас золото, заметила она. Всё больше колёса, а иногда и бумажки, хотя босс их не очень уважает. Тебе её не жалко, мало ли ещё пригодится? А я нашёл легендарный золотой рудник голландца. Ох, не морочь мне голову, всё равно я твоей пятой женой не стану. А я в жёны и не заву, разве что на часок другой. И не надейся, во всяком случае не за какую-то жалкую золотую пятёрку. Из кармана фартука Хейзел выудила серебряную монету в полдоллара. Твоя сдача, дорогой. Стив вернул ей монету. А что можно получить за полдоллара? Хейзел взяла монету и положила её в карман. Плевок в левый глаз. Спасибо, спокойной ночи, друзья. Рада, что вы к нам заглянули. По дороге до Флагстафа, миль 35 или около того, Стив успел задать уйму вопросов насчёт виденных нами миров, но никаких комментариев не делал. Его особенно интересовали описания воздушных кораблей, реактивных самолётов, аэропланас, ну вообще всё, что было связано с техникой. В телевидении ему было труднее поверить, чем в летательные аппараты, впрочем, как и мне, но Маргарета подтвердила, что сама видела телевизоры. А Маргари те не поверить нельзя. Меня-то еще можно принять за жулика, но Маргарету нет. Ее голос и манера вызывают безграничное доверие. Во Флагстафе, чуть не доезжая до шестьдесят шестого шоссе, Стив притормозил на обочине, но мотор выключать не стал. Приехали, сказал он. Если, конечно, вы настаиваете, чтобы ехать на восток, если согласны ехать на север, милости прошу, нам очень надо в Канзас, сказал я. Да, я понимаю, отсюда можно добраться несколькими путями, но по шестьдесят шестому шоссе лучше всего. Хоть в толк не возьму, чего вам понадобилось в этом Канзасе. Впереди вон там перекресток, держитесь правой стороны и вперед. Пропустить его вы не сможете. Там будет развилка на Сантафе. А где вы думаете ночевать? Мы ещё не знаем, будем идти, пока не поймаем попутку. Если до ночи с попыткой не повезёт, поспим на обочине, сейчас тепло. Алек, послушай дядюшку Дадли. В пустыне вам ночевать нельзя, это сейчас тепло, а к утру жутко похолодает. Может, ты не заметил, но мы всё время ехали в гору от самого Феникса. Если вас не сожрёт оризонский едозуб, То уж песчаные бури заедят наверняка, надо снять комнату. Стив, у нас нет денег. Бог даст, будут. Ты же веришь в это, а? Да, суховато ответил я. Верю. Только он ведь помогает тем, кто сам себе помогает. Ну так доверься Богу. Мегги, насчёт этих делишек с концом света ты с Аликом согласна? Во всяком случае, я ему не противоречу. Хм. Алик? Обещаю, что я эту мысль шку обмозгую и начну прямо сегодня читать Гедеонову Библию. Не хочется и на этот раз пропустить самое интересное. А вы идите по шестьдесят шестому шоссе и поищите местечко, где написано комнаты, не мотель и не гостиница, не обещание матрасов Симонца или отдельных ванных комнат, а просто комнаты. Если с вас потребуют больше двух долларов, идите дальше. Поторгуетесь хорошенько и получите за доллар. Я слушал в полухо, потому что разозлился. Как я буду торговаться? Он же знает, что у меня нет ни гроша, или он мне не верит. Ну что ж, прощайте, продолжал Стив. Алик, открой дверь, пожалуйста, мне не хочется вылезать. Хорошо, я открыл дверь, спрыгнул на землю, но потом вспомнил о вежливости. Стив. Спасибо тебе за все, за обед, за пиво, за то, что подвез. Да прибудет с тобой Господь, и да спасет он тебя и сохранит. И тебе спасибо. Ладно, хватит об этом. Вот тебе моя визитка. Он полез в карман и достал карточку. Это адрес дочки. Как доберетесь до Канзаса, дайте знать. Обязательно. Я взял карточку и хотел помочь Маргари те выйти из кабины. Мэгги. Остановил ее Стив. А ты не поцелуешь старика Стива на прощание? А как же? Обязательно Стив. Она села в полоборота к нему. Вот так-то лучше. Алик, ты бы отвернулся. Я не стала отворачиваться, но попытался сделать вид, что не смотрю, хотя не мог удержаться, чтобы не понаблюдать за ними краем глаза. Если бы это затянулось еще на пол секунды, я бы силой вытащил Маргарию из кабины, хотя я должен сказать. Маргрета вовсе не сопротивлялась оказываемому вниманию. Она подчинилась охотно и целовалась так, как ни одна замужняя женщина не должна целовать постороннего мужчину. Это я вытерпел с большим трудом. Наконец я подал ей руку и захлопнул дверцу. Стив крикнул: "Прощайте, ребята", и грузовик рванул вперёд. Стив дважды просигналил нам. "Алек, ты сердишься?" сказала Маргрета. Нет, я просто удивлен, даже шокирован, разочарован, огорчен. Вот только не надо становиться в позу оскорбленного достоинства. Э? Стив провёл нас двести пятьдесят миль, накормил отличным обедом, не поднял насмех, когда мы рассказали ему нашу невероятную историю, а теперь? Фу, ты мутит, ну, ты, ты смотришь на меня свысока только потому, что я поцеловала его так, чтобы он понял, как я благодарна за всё, что он сделал для меня и моего мужа. Я этого не потерплю, слышишь? Я только хотел Прекрати, не желаю слушать объяснений, потому что ты не прав. И теперь я рассердилась и буду сердиться до тех пор, пока ты не поймёшь, что не прав. Так что думай. Она повернулась И быстро пошла туда, где пересекались шестьдесят шестое и восемьдесят девятое шоссе. Я бросился за ней, Маргета. Она не ответила и только ускорила шаг. Маргета смотрит вперед и молчит. Маргета, родная, я был не прав. Прости, извини меня. Она внезапно остановилась и, обняв меня, заплакала. Ох, Алик, я так тебя люблю, а ты такой жлоб. Я тебя тоже люблю, а что такое жлоб? Это ты. Ну, в таком случае я твой жлоб, и ты от меня не отделаешься, и в другой раз не уходи от меня. Не буду никогда. И мы продолжили прерванное занятие. Немного погодя, я чуть отстранился и прошептал: "Жаль, что у нас нет своей кровати, сейчас она нам очень бы пригодилась. Алек, проверь карманы. А когда Стив меня целовал, то шипнул, чтобы ты проверил карманы". Со словами "Бог даст", в левом кармане пиджака я обнаружил золотой орёл. Такой монеты я никогда ещё не держал в руках. Она была тяжёлая и тёплая.